Разрывая белизно облаков клинками чёрных угловатых крыльев, к восходящему солнцу мчался виверн. Его всадник, не мигая, смотрел на золотое светило, заливающее степь ещё холодным утренним светом. Далеко внизу, под брюхом чудовищного летуна, тянулась дорога, на которой в пыли чётко виднелись свежие клии. А босс Хапатавака был уже рядом. Расстояние в день пути, отделявшее его от преследователя, неумолимо сокращалось. При всём желании лошади не могли оторваться от стремительной и неутомимой летучей твари, несущей своего седока по следам белого кролика. Для того, кто не знает усталости, даже многодневная гонка Не составит труда. Ферон не собирался растрачивать время на остановке. След ясный, четкий был перед ним, свежий след. В этот раз он мог сказать наверняка: а Бос не подделка. Знакомый запах врага мешался с духом тревоги и волнения. Хозяин а Боса знал, что за ним идут в попятам. И это его беспокоило. Это обнадёживало. Белый кролик начал бояться. Захваченный азартом погони, Феро сильно оторвался от своих. После битвы в волчьей пустоши он, не останавливаясь, рванул по следу. Остальные охотники, включая Анну и Франса, замешкались, но Феро этого волновало мало. В тот момент его интересовала лишь добыча, за которой он устремился, не заботясь об откреплении. Он не знал о собаке из обоза, чудом оказавшейся у защитников деревни, и о том, что рассказал сыщику Йоза. Он не ведал, что охотники чуть не сбились со следа и отстали от него ещё сильнее. Белый кролик был уже рядом. И стоило лишь протянуть руку, чтобы схватить его. Синде Айре, серый святой, пророк центра, владыка централа, тот, чья власть могущественнее власти самого короля. А промечь его думать, что поймать его так же легко, как изловить кролика, ферой сам чувствовал. Как с каждым метром его приближения нагнетается чужеродная колдовская мощь. Как пульсирует в воздухе сила, позволяя защитным заклинаниям напитаться своим могуществом. Как искажается пространство, пытаясь сбить с пути и запутать следы. Полёт продолжался. На горизонте серыми тенями поднялись горы Шимака. Кролику осталось до цели совсем немного. Феро погнал виверна быстрее. Времени осталось мало. Если Абос перейдёт границу, погоня будет напрасной. Воины Шимака не позволят небесному всаднику оказаться на их земле. И чир злобно мяукнул, добавляя ход. От изнуряющей гонки его дыхание стало тяжёлым и частым. И на поводах повисли, выпывшие из острозубой пасти клочья серой пены. Осталось немного. Феро прищурил глаза. Далеко впереди маячили на дороге клубы пыли, поднятые колёсами. Взвесь ещё не осела. До обоза осталось подать рукой. Да и свежий запах ворага Ощуเฉлся ясно и чётко. Виверн спустился ниже и полетел над самой землёй. Феро пристально вглядывался в пылевое облако. В нём уже можно было разобрать силуэты повозок и всадников. В азарте погони он не обратил внимания на одно странное обстоятельство. Рядом с обозом не было привычной магической защиты. Тот самый, что всегда укрывало пространство рядом с Хапатаваком, уничтожая и подвергая в иллюзию всё, что попадает в радиус его действия. Сейчас кролик шёл неприкрытым, словно погоня вовсе не волновала его, словно он на все 100 был уверен в своём неуязвимости. Феро не успел увернуться, когда из мутной пыли в грудь его виверна пришла стрела. Обычные стрелы не могли навредить чёрному монстру, но эта стрела была бронебойной, раза в 2 длиннее обычной. До да к тому же ещё зачарована. Такие стрелы не использовали ни жители королевства, ни эльфы, ни гоблины, ни опарцы, ни тёмноморцы. Тяжёлые стрелы и огромные луки принадлежали воинам Шимака, закрытой страны. с неописуемой военной мощью, сокрытой за непреступными границами. Отличительной чертой Шимака было то, что, несмотря на военное могущество, это государство практически не вело войн, и жители его крайне редко покидали свою территорию. Ворачиваясь от второй стрелы, Феро круто забрал вправо, ушёл по широкой дуге в сторону и вверх. Нужно было оглядеться и выяснить, сколько шиммаксских бойцов охраняют обоз. Это оказалось несложно. Противники не собирались скрываться. Откуда-то из одрижущихся повозок в воздух поднялись трое всадников на мелких косматых вивернах, близких родственниках ичира, живущих на северной стороне шиммаксских гор. В отличие от западных вивернов, эти обрастали поверх чешуи густой шерстью рыжей, бурой или серой масти. По размеру были мельче, раза в полтора, а по норову гораздо свирепее и непредсказуемее. Такое обстоятельство не мешало шимаксским воинам управлять свирепыми тварями с помощью строгих мунштуков и трэнзелей. способных усмирить пыл самого наровистого монстра. Корпус и голову каждого виверна укрывала окованная сталью кожаная броня. Воинов шимака, кроме огромных луков, можно было узнать по характерным шлемам в форме панциря улитки и трёхполым плащам с клетчатым узором. Феро выругался про себя: Шимакцы оттеснили его от обоза, заставив уйти ещё южнее, чтобы не попасть под прицел. Караван прибавил ходу. До границы осталось немного. Шимакцы не отставали, прижимались в плотную, то и дело выпуская стрелы. Получив очередную стрелу, чёрный виверн отчаянно взревел и резко пошёл на снижение. Противники бросились следом, зашли сверху, заставив преследователя прижаться к земле. Охранники дружно теснили его на восток, заставляя двигаться быстрее и всё сильнее отдаляться от заветного каравана. Чудом оторвавшись от преследования на несколько корпусов, Феро дал шпор своему литуну, но тот лишь болезненно зарычал. и принялся метаться в воздухе, обезумев от полученных ран. Этой короткой задержки врагам хватило, чтобы догнать своего бывшего преследователя и атаковать всем скопом. Мечи Феро свистнули в воздухе, скрещиваясь клинком Шиммакса на кривомордой рыжей твари. Два остальных врага не остались в стороне. Их виверны вцепились зубами в ичира. Один в крыло, другой в глотку. С огромной высоты живой ком из людей и чудовищ полетел вниз и распался ришу самой земли. Виверн Феро чудом удержался в воздухе. Снова пришлось отступать. На зоелевой враги не унимались, а ичир Уже едва держался на лету. Проклятие. Ферос скрипнул зубами в бессильной ярости. Добыча, которая была так близко снова ушла. В очередной раз белый кролик умудрился сбежать. Словно в насмешку покоросавался перед преследователем, подразнил, а потом растворился в дорожной пыли, пересекая граковую границу. Решив уйти от назойливых шимакцев, Фиран направил Виверна вверх, заставив прорваться через толстое покрывало бело-серых облаков. Он надеялся обойти врага по верху, полагаясь на скорость и силу своего летуна. Но противники предугадали его маневр. Лишь один рыжий Виверн поднялся следом. Остальные 2 направились обратно к Абозу, отступая к своим и окружая неугомонного врага. Оказавшись с трёх сторон от него, шимакцы снова подняли луки. Стреляли они отменно. Не промахнулись даже по мелькающей между облаков мишени. Чёрный виверн закрутился, метнулся и застыл. Его тело обмякло. Крылья ушли вверх, теряя опору, а голова закинулась на спину, вжимая в седло всадника. Шимакцы разлетелись в стороны, провожая взглядами падающего врага, который, кружась вокруг своей оси, пробил густые облака и полетел к земле.